Глава 29. Выход в свет вместе с Кейт лучше всякого лечения, решаю я, когда мы прогуливаемся по Бэнк-стрит, мимо папарацев, собравшихся на тротуаре, рядом с Уэйверли-Ин, куда гарантирует моя подруга, мы сможем попасть, не резервируя столик и шутливо ссылается на свою славу звезды местного разлива. «Они знали, что ты придешь?» — спрашиваю я, указывая настоящих вокруг и курящих видеооператоров в дутых куртках Норд-Фейс и черных шлемах. Она просит не говорить глупостей, внутри должно быть находится настоящая знаменитость, и две девушки, двадцати с небольшим лет, с искусно взъерошенными длинными волосами, кивают в подтверждение ее слов. «Да». «Джут Лоу», — говорит брюнетка и поднимает руку, чтобы остановить такси, пока блондинка без зеркальца умело подмазывает губы блеском и мечтательно бормочет. «Он безумно сексуальный, да и его дружок тоже», — брюнетка добавляет. «Я бы не отказалась пустить в свою постель хоть того, хоть другого, это уж точно». Тут они садятся в такси и отбывают на свое следующее мероприятие. Я улыбаюсь, думая, что именно здесь мое место этим вечером. В модном ресторане Вест Виллиджа, в компании с достойными папарацци, звездами и красивой толпой. Это полная противоположность моей реальной жизни. В иные вечера, с тех пор, как я стала матерью, подобная сцена, может, напугала бы меня, заставив почувствовать себя почтенной и отсталой. Но сегодня у меня такое чувство, будто мне нечего терять. Но, ну, скорее всего, нечего, что я могу потерять на банкете рядом с Джудом Лоу, где мы с Кейт оказываемся. Мы заказываем по бокалу Шираза, и я смотрю на часы, думая о детях, о запланированном приходе Кэролайн, обо всех деталях, которые я постаралась предусмотреть, чтобы в мое отсутствие выходные прошли гладко. Ник как раз сейчас возвращается домой с работы, я с тайным удовлетворением думаю о том, что я развлекаюсь, а он находится дома, и ему предстоит укладывать детей спать. «Итак», — говорю я, — оглядывая убогий, но все равно почему-то приятный обеденный зал. «Это новое модное место на Манхэттене?» «Не новое, боже, Тесс! Давно же тебя здесь не было. Но оно все еще модное. В смысле, мы же здесь, не так ли?» говорит она, перекрывая уютный шум, жестикулируя и откидывая назад свои щедро милированные волосы, в последнее время приобретшие русый оттенок и быстро ставшие ее фирменным внешним видом. Уже не один человек посмотрел на нее разок-другой, но она держится невозмутимо, поглядывая мимоходом в сторону Джуда Лоу. Она улыбается, на щеках у нее появляются ямочки, затем Кейт наклоняется ко мне через стол и говорит, «Не оглядывайся сейчас, но угадай, кто только что на нас посмотрел». «Не знаю, кто только что посмотрел на тебя», отвечаю я, «но гарантирую, на меня они не смотрят». «Нет, смотрят. И та девушка на улице была права, дружок у него красивый. Может, даже красивее Джуда». Представь себе сочетание Орландо Блума и Ричарда Гира. Я поворачиваюсь и смотрю через плечо, скорее потому, что не могу вообразить себе такого сочетания, чем из желания увидеть нечто приятное глазу. Я же просила не смотреть сейчас, шипит подруга. «Да ладно, Кейт», — качаю я головой, — «это не имеет значения». «Это может иметь значение. Для тебя возможно». И для тебя тоже пофлиртовать никогда не лишне. У меня двое детей, напоминаю я, мне не до этих забав. И что, ты забыла выражение «мяхт»?» Я озадаченно смотрю на Кейт, а она перебрасывает волосы на другое плечо и расшифровывает. «Мама, я бы хотела трахнуться». Кейт, качаю я головой, что за примитивизм?» С каких это пор ты превратилась в такую ханжу? С тех пор, как родила, дважды, говорю я, отмечая про себя, что в присутствии Кейт становлюсь более скованной, тогда как она превращается в легкомысленного, завсегдатый вечеринок, причем ни то, ни другое не отражает истинного положения вещей. Можно подумать, мы надеемся своими крайностями вернуть друг друга куда-то в среднее состояние, откуда обе мы начинали много лет назад. Возможно, мы стали утрированными вариантами самих себя. Со временем это, вероятнее всего, только усугубится, думаю я, и эта мысль нагоняет тоску, по крайней мере, на меня». Кейт пожимает плечами. «И что? У тебя двое детей? Это значит, ты не можешь немного развлечься? Ты должна сидеть в своем пригороде, собирая волосы в хвост резинками пастельных цветов, в маминых джинсах со складками». В противоположность маминым джинсам без складок невозмутимо парирую я, хотя, сказать по правде, до такого я еще не дожила, не скатилась к такой домашней одежде. Думаешь, поэтому Ник мне изменяет?» Кейт, пропуская это мимо ушей, как и мои последние пять замечаний о Нике и его неверности, говорит «Вернемся к Джуду, прошу тебя». «А он не спал со своей няней?» Абсолютно уверена, что со своей няней он не спал, говорит Кейт. Я убеждена, это была няня его детей. Черт, Тесс, это же было миллион лет назад. Да ты до сих пор недовольна, видимо, все еще обижена на Хью Гранта за тот случай с давайн Браун. Примечание. В 1995 году Хью Грант был арестован полицией на Сансет-бульваре в Голливуде в машине проститутки Давайн Браун, которая занималась с актером оральным сексом. Конец примечания. И на Роба Лоу из-за той видеозаписи с сексом. «Ни на кого я не обижена. Я всем даю еще один шанс. Всем кому угодно, кроме Ника». Категорически заявляю я, вспоминая о разговоре с Роми, Эйприл и МК и составив таки свое мнение по этому вопросу. Проститутки, романы, какая разница, ничего не имеет оправдания, все непростительно. Это моя окончательная позиция, молча решаю я. Кейт недоверчиво смотрит на меня, упрямо веря в порядочность Ника. Перестань. «Забудь об этой дикой фантазии», — просит она, понижая голос, «так как принесли наше вино». «Не знаю. Я думаю о том, что никак не могла поймать Ника сегодня днем. Он был недоступен, даже когда я трижды звонила ему из аэропорта. Я делаю первый глоток, и вино мгновенно ударяет мне в голову. Ощущение, во всяком случае, хорошее. Я достаточно оглушена, чтобы сделать следующее заявление». Он или замышляет какую-нибудь гадость, или уже действует. Слишком долго не выходит на связь, здесь что-то не так. Кейт глупо улыбается, отказываясь воспринимать мои слова всерьез. «Ладно. Если он что-то задумал, а я знаю, это не так, ты пойдешь туда?» — спрашивает она, снова кивая в сторону угловой кабинки. «Куда?» — не понимаю я поквитаешься, заведешь любовника, переспишь в отместку. Я делаю глоток вина побольше и подтруниваю над подругой. А что? Черт, да я, может, даже и втроем рискну, говорю я, изо всех сил стараясь шокировать Кейт, и, конечно, цели не достигаю. С Джудом и его другом, спрашивает она, заинтересовавшись этой идеей, а, возможно, вспоминая подобное свидание из своего яркого прошлого, своего... «Все еще яркого, настоящего?» Спрашиваешь, подыгрываю я, или с Джудом и его няней. Кейт смеется, а затем, бегло просматривая меню, сообщает, что уже знает, чего хочет. «И это, — спрашиваю я, изучая список блюд, — салат из цикория с беконом, мусс из куриной печенки и артишоки на пару, — отбарабанивает она явно свой регулярный заказ» и маленького мистера Лоуна десерт подтруниваю я. Ты угадала, улыбается мне Кейт. Но через несколько минут, после того, как мы заканчиваем с основными блюдами, в тот момент, когда к нам присоединяются Рэйчел и Декс, чтобы вместе выпить после ужина в баре, К Джуду и его другу подсаживаются две блондинки, судя по всему, модели, шести футов ростом, безумно красивые, без единой морщинки на лицах. «Конечно, я знаю, Кейт шутила насчет Джуда, но я вижу, она разочарована. Ее шансы от очень слабых упали до нуля. Еще больше она уязвлена тем, что девушки лет на десять моложе нас». Какие фигуры произносит она, когда в кабинке начинаются нежности? Что происходит, интересуется Рэйчел. Джут Лоу, отвечаю я, в том углу. Рэйчел чуточку изменяет положение, чтобы глянуть одним глазком, а Декс быстро всем телом разворачивается на 180 градусов. Вот это да! Вы двое точно родственники, с теплой улыбкой замечает Кейт. У твоей сестры тоже шея не крутится. Декс возвращается в исходное положение и обнимает меня за плечо, слишком уверенный в себе, чтобы Кейт могла его пристыдить. Ну и как спектакль? Спрашиваю я о внебродвейской пьесе, которую они только что посмотрели. Это одна из многих вещей, которые Декс с удовольствием делает на пару с Рэйчел. Или по ее просьбе, или потому что ему самому нравится. Оба варианты вызывают у меня зависть. Интересно было, отвечает Декс, но Рэйч уснула. «Ничего подобного», — возмущается она, хмурясь на болтающуюся пуговицу своего длинного, абсолютно черного кардигана. «Я просто на секунду закрыла глаза». «А сама храпела и пускала слюнки», — говорит Декс, протискиваясь к бару и заказывая водку с мартини для Рэйчел и Амстеллайт для себя. Затем корчит рожицу со словами — «Итак, Джут Лоу, а разве он не спал с няней?» Я смеюсь, гордясь осведомленностью брата по части таблоидов, а еще больше его неодобрением всех этих игр самцов, что в сочетании с моим приличным опьянением побуждает меня спросить. «Думаешь, Ник когда-нибудь пойдет на подобное?» «Не знаю», — отвечает Декс, — «насколько сексуальны твои няни?» Я через силу улыбаюсь, что не укрывается от моего брата. Он озадаченно смотрит на меня, а потом переводит взгляд на Кейт и спрашивает, «А что тут происходит?» «Ничего», — отвечает Кейт и похлопывает меня по бедру. «Мы просто разыгрываем из себя параноика». Декс снова смотрит на меня, ожидая объяснений. Я чувствую на себе взгляд Рэйчел, поколебавшись, говорю, «Просто в последнее время...» «Меня одолевают дурные предчувствия». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Декс. «Какие дурные предчувствия?» Я сглатываю и пожимаю плечами, не в состоянии ответить и страха расплакаться. Она предполагает у Ника роман, отвечает за меня Кейт. «Правда?» — уточняет брат. «Я киваю, сожалея, что не свела все это к шутке. Есть нечто тягостное в этом разговоре, который я веду пьяное в баре». «Скажи ей, что этого никогда не случится», — продолжает Кейт со своей обычной бодрой и восторженной убежденностью. «Откуда я знаю?» — с большей серьезностью говорит Декс, а Рэйчел выразительно молчит. «Ты действительно встревожена?» — спрашивает брат. «Или это просто один из твоих дурацких вопросов, что если?» «Я...» — умеренно встревожена, — поясняю «Я...» и, помявшись, решаю, что теперь уже слишком поздно поворачивать назад. Я топиваю вино, признаюсь во всех своих страхах, дословно пересказывая текст таинственного сообщения и прошу его объективно мужского мнения. Только честно, разве это не выглядит подозрительным? «Ну, насчет «думаю о тебе»? Я бы не стал сходить с ума», — говорит Декс Ероша свои волосы, «Похоже, это девушка, но вообще-то не так ужасно. Это все, что у тебя есть на него?» «В последнее время он кажется таким отдалившимся». Рэйчел кивает чуть поспешнее, чем следовало бы, и это не добавляет мне спокойствия. Она словно говорит, что обратила внимание на такое же поведение во время их последнего приезда. «Ты это видишь, да?» — спрашиваю я у нее. «Ну, не знаю», — колеблется она, — «Не то чтобы вижу...» «Давай, Рейч», — настаиваю я, отказываясь от своего обычного чувства соперничества в отношении наших браков. «Скажи мне, он казался странным, когда вы были у нас?» «Не странным», — произносит она, обмениваясь с Дексом красноречивыми взглядами. «Они явно нас обсуждали. Просто он немного отстраненный по характеру, и мне кажется, он по-настоящему...» предан своей работе, и это замечательно. Но я понимаю, тебе это досадно. Никто из нас и не думает, что он тебе изменяет, хотя... Не обязательно. Она умолкает, а у меня начинает сосать под ложечкой. Почему ты не спросишь его прямо, говорит Декс, когда бармен подает им напитки, а я заказываю себе еще вина? Не проще ли так, чем сидеть и гадать? Что, удивляюсь я, взять и брякнуть, а ты мне не изменяешь? Почему бы нет, — пожимает плечами Декс, — Рэйчел задавала мне такой вопрос. Она тычет его в плечо, ничего подобного. — Ну хорошо, это с тобой у меня был роман, — говорит Декс, впервые открыто признаваясь, что у них рано начались отношения. Он касается пальцем кончика носа Рэйчел, она с презрением смотрит на него и заливается краской. А Кейт делает вид, что для нее это шокирующее открытие. «У вас был роман?» — жаждет она подробностей. Декс небрежно кивает. «Совершенно верно». «Когда ты был обручен стой, другой девушкой», — уточняет Кейт. «Да», — говорит Декс, а Рэйчел ерзает на табурете и, тихо протестуя, называет мужа по имени. «Ладно тебе, Рэйч, подумаешь важность. Это было много лет назад. Мы женаты, у нас двое детей, и мы все снова подружились». Рэйчел помешивает свой напиток, глаза у Кейт расширяются. «Ты все еще в дружеских отношениях с... как ее зовут?» «Дарси», — кивает Рэйчел. «Да, мы снова подруги». «Хорошие подруги?» Кейт ошеломлена, наконец-то достигнув своего шокового барьера. «Думаю, можно так сказать», – застенчивым видом говорит Рэйчел. «Очень хорошие подруги, да». Они разговаривают каждый день, как бы, между прочим, вставляет Декс. «Ты серьезно?» – изумляется Кейт. «Каждый день», – подтверждает Декс, – по несколько раз в день. Они планируют совместный отпуск, приятный отдых вчетвером, «Мне придется ходить на лыжах с моей бывшей невестой». «Понятно. Так какой из этого вывод?» — язвительно спрашиваю я. «Если у Ника роман, то я, возможно, обзаведусь новой лучшей подружкой, компаньоном для путешествий?» Рэйчел отправляет в рот оливку, прожевывает, глотает и говорит. «Да, Декс, в чем суть твоих слов?» «Да не знаю», — пожимает он плечами, «я просто подумал, мы тут делаем признание, Тесс читает сообщение Ника, а я... я изменял своей невесте с тобой». Откашлившись, Рэйчел говорит, «Суть его слов, думаю, в том, что даже хорошие парни могут изменить». Но это случается, когда у них отношения не с той девушкой и только ради подходящей девушки. «А поскольку у вас с Ником все прекрасно, тебе абсолютно не о чем беспокоиться». Декс кивает и добавляет, «Это может звучать как предлог, оправдание, но я думаю, такое случается, если они несчастливы, если у них не складываются отношения». Я киваю и достаю из сумки телефон, надеясь увидеть имя Ника в поступивших вызовах, и с облегчением удостоверяюсь – Он дважды звонил мне за последний час. Затем испытываю легкое чувство вины, что обсуждаю его, пусть даже с родственниками и лучшей подругой. «Он звонил?» — спрашивает Кейт. «Да, дважды. Почти улыбаюсь я. Видишь, ему там нелегко приходится. Он дома сидит с детьми. Звонит тебе множество раз», — перечисляет Кейт. «Я перебиваю ее. Это не называется «сидеть с детьми», «Когда дети твои». Затем, когда уже собираюсь убрать телефон, я замечаю электронное письмо от Эйприл в строке «Тема стоит срочно». Хотя я совершенно уверена, это все, что угодно, только не срочно. Одно из ее обычных писем, посвященных нашим повседневным темам «Дети», «Кухня», «Теннис», «Покупки», «Сплетни о соседях». Все же открываю его и читаю. Чертыхнувшись вслух, я качаю головой и перечитываю письмо Эйприл. «Позвони мне, как только сможешь, это касается Ника». «Что?» — спрашивает Кейт. Лишившись дары речи, я подаю ей телефон, и она молча передает его Дексу, из-за плеча которого читает послание и Рейчел. Все они умолкают, я отворачиваюсь, все расплывается у меня перед глазами, В голове трещит, словно я прямиком устремляюсь к похмелью, которая наверняка будет завтра утром. «У моего мужа роман, — думаю я, — теперь уже уверенная в этом. Некто видел Ника с женщиной, и данная информация дошла до Эйприл, который считает своим долгом сообщить ее мне. Другого объяснения нет». Однако в глубине души я продолжаю цепляться за самую крохотную, хрупкую надежду и вижу, как Рэйчел тоже пытается найти опору, хватается за малейшую возможность. «Это может быть все, что угодно», — говорит она, — и голос ее звучит мягко, озабоченно. «Например?» — спрашиваю я. Она отвечает мне пустым взглядом, а Кейт пытается зайти с другой стороны в попытке ободрить меня. Эйприл паникерша. Она обожает драматические ситуации, ты сама говорила. Это может быть косвенное свидетельство. Не делай поспешных выводов. «Просто позвони ей», — предлагает Декс. Глаза его сверкают, подбородок угрожающе выпечен, и я на секунду задаюсь вопросом, кто выиграет поединок, мой муж или брат. Или позвони Нику. Позвони кому-нибудь, Тесс. «Сейчас», — спрашиваю я, — Сердце у меня начинает колотиться, помещение плывет перед глазами. «Да, прямо сейчас», — говорит он. «Из бара?» — тревожится Рэйчел. «Тут слишком шумно». Чересчур шумно соглашается Кейт, беспокойно глядя на Декса. «Они начинают обсуждать, как мне себя вести». Кому я должна позвонить первому, и где мне следует вести этот разговор, который вполне может изменить мою жизнь? В дамской комнате, в другом баре, на улице, в квартире Кейт. Я качаю головой и убираю телефон в сумку. «Что ты делаешь?» — спрашивает Декс. «Я не хочу знать», — отвечаю я, полностью сознавая, насколько глупо это звучит. «Что ты имеешь в виду?» — не верит своим ушам брат. Я имею в виду, я не хочу знать. Ни сейчас, ни сегодня, повторяю я, удивляя себя и трех людей, которые лучше всех знают и любят меня, помимо Ника. Может быть, включая Ника.